Которые сам наворовал, честно ответил Влад. Но ведь это не конструктивно, возразил Владимир Иванович. Гораздо эффективнее, если все ресурсы сосредоточены в одних руках и распределяются по справедливости. Ты ведь должен понимать, что выживать группой в любом случае проще, чем поодиночке. Понимаю, согласился Влад. Я еще хотел уточнить, какие цели стоят перед вашим сообществом. Как какие? Выживание? Какие еще могут быть цели? Космический корабль строить? Так я сомневаюсь, есть ли здесь космос. Ты вообще видел, что осталось от нашей планеты? Видел. И даже видел соседний остров в телескоп. Предполагаю, что есть и еще острова, и их можно будет найти. Ерунда. Не до того сейчас. По моим оценкам, в городе осталось несколько сотен народу. То есть население уменьшилось в сто раз. Зачем нам другие острова, если на этом полным-полно ресурсов? Главное их все собрать. «Зачем их собирать?» — не понял Влад. «Как зачем? Чтобы никто не забрал!» «Так здесь и нет никого, — пожал плечами Лопатин. Ну, кроме нас. Какой смысл свозить в одно место, если общее количество от этого не изменится?» «Как зачем? Чтобы порядок был!» «Владимир Иванович, давайте так. Я в ваше сообщество вступать не хочу, и силой меня в него тащить тоже не надо». Это Влад заметил, как присутствующий в штабе охранник потянулся куда-то к поясу. Не получится, поверьте мне, вы ведь не одни вооружены. Охранник, кстати, тоже знакомый. Тот самый, на чьем патриоте Лопатин до последнего ездил. Когда Влад появился в штабе, тот предпочел сделать вид, что они не знакомы. А может и в самом деле не узнал. Пьяный ведь был. Так вот, я в сообщество вступать не хочу, но помогать вам по мере необходимости буду. Только с чем-нибудь важным, а то свозить консервы в одно место как по мне глупо. На складе, с которого вы хотите их вывозить, так-то условия хранения лучше, дольше не испортятся. И если честно, Влад это все сказал просто так, без уверенности, что действительно станет общаться с выживальщиками. Слишком как-то все у них нелепо и суетно, да еще и не продуманно. Да, на уши согражданам Владимир Иванович присел в мастерские, но только болтовню и ограничился. Даже покомпактнее съехаться не предложил. Собственно, у Лопатина сложилось впечатление, что все, что интересует главу сообщества, это свести в кучу побольше жратвы, сесть на нее и наслаждаться жизнью. Но на всякий случай парень Владимиру Ивановичу рассказал о своих выводах по поводу провалившихся и о том, что в квартирах могут быть беспомощные люди. Тот пообещал заняться поисками, но так вяло, что Лопатин искренне засомневался, что будет толк. А вот то, что его посчитали лишним и бесполезным, Владимира Ивановича явно задело. В общем, расстались не слишком довольные друг другом. Лопатин еще пару дней прослонялся по городу, уже без особой цели, просто разведывал обстановку. Успел пообщаться еще с парой новых знакомых, но совсем немного. Так, запомнили друг друга, отметили, что люди вроде адекватны и все на этом. То были одиночки вроде него, которые не стремились примыкать к какой-то группе, потому как не видели в этом необходимости. Интересных новостей тоже пока не было. Знакомец с западной части города рассказал, например, что в одном из дворов поселился какой-то псих. Этот недоумок буквально на третий день обзавелся оружием, и теперь любого, кто появляется во дворе, пытается пристрелить. Видно, дежурит, даже сигналки везде развесил. Ну как сигналки? Просто консервные банки на тонкой леске, но вполне эффективно. Судя по выкрикам, которыми он сопровождает выстрелы, человек решил, что он попал в ад, и вокруг одни демоны, коих он и собирается уничтожить всех, кого увидит. Трогать его никто не стал, себе дороже. Тем более со двора он никуда не ходит. Ну или ходит, но ведет себя в эти моменты тихо. Еще один знакомый рассказал о группе под общим названием прихожане. Оказывается, провал во многих пробудил религиозные чувства. Вокруг церкви объединилась группа верующих. Вполне мирные, но с теми, кто не готов проводить в молитвах несколько часов в день, общаются неохотно. Хорошо, хоть в свою веру никого обращать не собираются, по крайней мере, пока. Получается, всего за пять дней со времени провала образовалось две общины, думал Влад. Но, наверное, будут еще. Или эти как-нибудь перекроятся. Наверное, лучше пока никому не соваться, а то наверняка до смертоубийства дойдет. Есть у меня такое чувство. Сам он крысу так и не прибил, не решился, хотя была такая мысль. А потом она и вовсе куда-то пропала. Этому факту Лопатин только порадовался. Правда, пропала не совсем. Выяснилось, что она примкнула к группе прихожан, так что парень утвердился в своем решении держаться от фанатиков подальше. Вряд ли она там о нем что-то хорошее рассказывала. А ну -ка, как они решат отказаться от концепции непротивления злу насилием и решат таки вооружиться. Деятельные жители уже, конечно, изрядно подчистили самые очевидные места, где оружие можно раздобыть, но наверняка в городе его еще полно. Влад знал о двух военных частях, наверняка там оружия достаточно. Это не говоря о взрывчатке, которой на химзаводе должно быть просто горы. На этом Влад решил с социальной активностью заканчивать, потому что окончательно разочаровался. Народу достаточно много, но они либо не стремятся к общению, либо объединяются по принципам, которые Лопатину не неинтересны. Религиозным он после провала не стал, и работать бесплатно на любителя пожрать Владимира Ивановича не стремился тоже. «А мы с тобой, дружок, лучше займемся исследованиями», сказал Влад, проснувшись утром седьмого дня. «Ученый из меня тут еще, но нам многое не надо. Главное понять, сможем ли мы перелететь на другой остров». Пойдем только дядю Сашу проведаем, а то я вчера к нему даже не заходил. Дядя Саша пришел сам, еще до того, как Влад успел собраться. Идти-то недалеко, буквально через пару домов он обосновался. Правда, еще пару дней на улицу не выходил, ногу берег, а теперь вот пришел. «Алле -оп — Алле-оп! — Шутовски развел руками мужчина, демонстрируя себя во всей красе. — Уж не знаю, Славик, какой из тебя программист, а доктор вполне приличный вышел. Уже и не болит почти, так что я в гости наведался. А то ты совсем старика забываешь». «Да вы и не старик особо, дядь Саш. Честно говоря, прям помолодели. Воздух, что ли, тут такой целебный в деревне?» «Так не бухаю уж четыре дня», — признался мужчина. «Напугал ты меня с печенью этой, что антибиотиками ее окончательно добью, вот и того, завязал пока». «А к вам эта Белочка, не придет?» — испугался Лопатин. «Нельзя же резко бросать вроде». Ну ты поучи папу трахаться, фыркнул мужчина. Я ж не прям запойный. Да, алкаш. Это называется бытовой пьяница. Потряхивала, конечно, вчера и позавчера, но со сном особо проблем нет. Феназепамчик мне в помощь. Тут ведь как. Главное спать. Вся эта белка, она от отека мозга начинается, а отек мозга от того, что долго не спишь. Так что не сы, все под контролем. Да и не успел я в последний раз основательно в штопор упасть. Бывало и хуже. — А вам сколько лет, дядь Саш? — спросил вдруг Влад. — Сорок семь годиков, — гордо подбочинился мужчина. — Тогда беру свои слова обратно. — Нифига вы не помолодели. То есть помолодели, но не до 47. Лет на 60 теперь выглядите. — Да тфу на тебя не обиделся мужчина. Далось тебе, как я выгляжу. Мы ж не бабы, чтоб на внешности морочиться. Я на завтрак хотел напроситься и новости послушать, а то мне фантастика поднадоела малость, скучно. — Какая фантастика, — не понял Лопатин. — Да библиотека моя! Ефремов, Снегов, Азимов. Там мужчина махнул рукой себе за спину. — Да меня какой-то большой любитель жил. Мне, в принципе, тоже нравится, но с похмелья тяжеловато идёт. Влад облегченно выдохнул, а то он всё-таки опасался, что дядя Саша не невзначай словил таки белку. Поделился новостями, рассказал обо всем, что увидел. — А сам чего планируешь делать? — спросил мужчина. — Хочу летательный аппарат построить, — признался Влад. — Я там в телескоп еще один остров видел, уж не знаю, большой ли. Так что, думаю, раз-два есть, значит, может, и еще. Хочу их найти. — Ну ты, брат, хватил, — удивился дядя Саша. — Аппарат летательный, романтик, мечтатель. И надолго замолчал. Лопатин, в общем, и не ожидал, что дядя Саша проникнется его идеей. Не потому, что сосед такой приземленный, а он лопатин возвышенный. Просто парень пока и сам не очень представлял, с чего начать. Каждый вечер перед сном думал и решил, что надо воздушный шар какой-нибудь строить. Но сначала нужно побольше поэкспериментировать. Очень ему запомнилось ощущение, еще в первый день возникшее, что камешки падают в бездну медленнее, чем на Землю. Такое ощущение, что гравитация там, за границами острова, меньше, чем привычная. А значит, и усилий для того, чтобы полететь, потребуется меньше. А знаешь, Славик, я тебе помогу, выбил Лопатина из размышлений дядя Саша. Ну что, все равно делать нечего, реально скучно. Можно было бы бухать, благо этого добра хватает, но как-то. Знаешь, там, на земле, это казалось нормально, даже правильно. Какой смысл в этой всей гонке за карьерой и деньгами, все равно не выиграешь никогда. «А тут как-то стрёмно. Мы куда-то провалились. Хер его знает, кто это с нами сделал, бог или дьявол, но раз сделал, продолжать как раньше, вроде как неправильно будет. Глупо как-то, вот. Ну и даже бухать просто так, без телека, скучно». Влад был не против. все таки с одним дружком не всегда удобно. Да, как собеседник-пёс идеален, а вот помочь, если что-то нужно, никак не может из-за отсутствия противостоящего большого пальца. Впрочем, поначалу вся помощь от дяди Саши ограничивалась в основном тем, что он Влада развлекал вопросами. И еще шашлыком. Оказалось, в доме, который занял сосед, присутствовал отличный глубокий погреб со льдом, в который заботливые хозяева заложили довольно много мяса. К этому времени Лопатин уже пару дней как перешел на консервы. Все свежее в отсутствие холодильников начало портиться, так что шашлык был очень кстати. Там у них и помидорчики всякие в теплицах, огурцы и прочее всякое. Только поливай да обрабатывай, довольно делился новостями с удивленным Владом мужчина. Я тут и по другим огородам прошелся. В общем, без свежего не останемся. Картошка опять же. Единственное, надо как-то с опылением придумать. Насекомых-то нету, заметил? Придется самому цветочки насиловать. Мать пока жива была, на подоконнике всякое выращивала. Вот она кисточкой их тыкала, чтобы, значит, опылить. Надо будет тоже заняться. Наличие всяких полезных насаждений Влада порадовало. Он об этом и не думал как-то, а ведь, получается, есть перспективы у живущих на острове. Уж несколько сотен человек такая земля прокормит. Диета, конечно, будет вегетарианская, но получается, что даже когда консервы кончатся, местные жители не помрут. Правда, жить будут плоховато, вряд ли получится полностью компенсировать отсутствие белка местными продуктами. Я вообще думаю, Славик, что ты не совсем прав со своей теорией, рассуждал дядя Саша, аккуратно переворачивая шампуры. Тут все гораздо проще. Это Бог нас сюда отправил в наказание за грехи. Это за какие? С тоской спросил Лопатин. Ему не хотелось, чтобы приятель съехал на почве религии. За смертные! Поднял дядя Саша палец. Вот смотри. У тебя сам рассказывал этот грех уныние, у меня праздность. Еще этот Владимир Иванович, ты рассказывал, сильно пожрать любит. Это черевоугодие получается. Дядя Саш, а как быть с психами из психушки? У них какие смертные грехи? Там некоторые вообще ничего не соображают, я видел. Считай овощи. Ладно, психи, а эта соседка наша, я не помню, как ее зовут и зову почему-то крысой. Ее все так звали, кивнул дядя Саша. А так она лютка, но неважно. С ней все просто, либо зависть, либо гнев, а может то и другое вместе. Про психов не знаю, но и у них наверняка что-нибудь найдется. Знаешь, дядя Саша, так можно любого из тех, кого я знаю, под смертный грех привести. Уж прелюбодеянием сейчас каждый первый занимается. Кто без брака живет, кто наоборот на сторону ходит. Да даже то, что люди женятся только гражданским браком, тоже под прелюбодеяние подходит. Не в церкви же. Так что это тогда, получается, надо было чуть ли не всю планету сюда сбрасывать, а не только наш город и несколько сотен человек в нем. Так что ты как хочешь, а я буду в свою теорию верить. Но на самом деле это все совершенно не важно. Какая теперь разница, из-за чего и как это произошло? Очень я подозреваю, что обратно вернуться не получится. «С этим согласен», — покивал сосед. «Так что давай, делай свои замеры. Чего ты отвлекся? Шашлыки еще не скоро». «А мне бы помощь не помешала», — ответил Влад. «Я сейчас вон на ту сосну залезу, так высоко, как смогу, и буду камешки сбрасывать». Место Влад выбрал давно. На берегу реки сусин было много, высоких, так что лес тянулся до самого края острова. Вполне можно проводить опыты как на самом острове, так и за краем, если выбрать дерево, стоящее близко к краю. «Ну, полезай, вот ты для чего лестницу брал? Так чем помочь-то?» А ты, во-первых, поможешь мне высоту, на которую я залез, смерить. Во-вторых, потом секундомером пощелкаешь, ладно?» Это, кстати, было самое сложное. Опыт по определению ускорения свободного падения на острове и за его пределами парень задумал давно. А вот найти нормальный секундомер не в телефоне долго не мог. Пришлось обыскивать школы. И только в третьей по счету в учительской коморке за спортивным залом обнаружился советский стрелочный секундомер. Потом долго себя ругал идиотом, потому что батарейки-то из магазинов никуда пока что не делись. Можно было и обычным электронным обойтись. Просто слишком привык к мысли, что теперь придется обходиться вообще без электронных приборов за неимением электричества. Зато теперь дядя Саша выдал аж 4 секундомера и лазерный дальномер в дополнении к обычной аналоговой рулетке. Серия экспериментов показала, что лопатину тогда не показалось. Это получается, за границами острова у нас G чуть меньше 0,35 от нормы. Ну, примерно. Вряд ли мы точно все замерили, погрешности всякие. Втрое меньше, чем привычное тяготение. Это здорово облегчает дело. И чем, например? Не, ну понятно, что меньше топлива надо. А еще, если строить воздушный шар, ну или дирижабль, неважно. «Объем шара будет гораздо меньше, чем на земле бы требовалось. А это, сам понимаешь, даже важнее, чем топливо». «Логично», — покивал дядя Саша. «Слушай, а у тебя бинокль с собой?» «Да, что рассеяно», — ответил Лопатин. «Да просто смотрю, там вон какая-то точка летит. Далеко не разобрать, что за штука. Может, в бинокль будет видно?» Глава восьмая Эксперименты были забыты мгновенно и прочно. Влад сыпался с сосны с такой скоростью, что ободрал ладони, колени и локти, потому что забыл о раскладной лестнице, по которой поднимался, и которую потом дядя Саша убрал, чтобы не мешалось. «Где?» — спросил парень, одновременно копаясь в велосипедном прицепе, в котором и бинокль был. «Вон, видишь, какая-то точка!» Вроде раньше было не видно, у меня уж глаза не те. Точка действительно была. Влад навелся на нее, но увидеть смог только то, что это не точка, а пятно. Маленькое. Дядь Саш, последи за ним, а я сгоняю до дома за трубой, хорошо? Умчался, не слыша недоуменных вопросов дяди Саши, Добрался до дома с рекордной скоростью и очень порадовался, что не стал перебираться на другой берег. Была ведь мысль, там и сосны повыше. Поленился. Иногда столь жестоко заклейменная соседом праздность бывает даже на руку. Влетел в дом, схватил телескоп, потом подумал немного и прихватил пару полуавтоматических карабинов и пару пачек патронов к каждому, не глядя сопанул десяток банок консервов. На эксперименты еды с собой брали немного, только на один день, а неопознанный объект, судя по расстоянию, может лететь еще долго. «Нифига себе! Это ты зачем артиллерию притащил?» — удивился сосед, рассмотрев содержимое тележки. «Думаешь, это к нам кто-то летит? И сразу враги?» «Не знаю, дядь Саш», — скороговоркой ответил Лопатин. «Но если ты правильно думаешь, мы попали в преисподнюю, то вряд ли черти к нам с плакатом «Добро пожаловать» и «Мороженым» едут. Хотя первый местный, которого я встретил, был вполне мирный, конечно». Дядя Саша ужасно удивился, потому что историей про Симаргла Влад с ним еще не делился. Впрочем, пока устанавливал телескоп на треногу, Лопатин и ее пересказал, потому что сосед, услышав про местных, конечно, захотел узнать подробности. «Так, где?» «Да вон!» — махнул рукой дядя Саша. «Вроде все-таки двигается». Лопатин старательно установил треногу, навелся на объект, с замиранием сердца начал вглядываться. «Зараза, все равно далеко непонятно ничего». «Дай гляну», — попросил дядя Саша. «Да, ни хрена не видно, далеко слишком. Вроде как что-то продолговато, а может, кажется только». «Нет, телескоп у тебя хреновый, тут бы что-нибудь помощнее». «Ну, извини, в Ягуаре других не было, а где еще у нас продаются, я не знаю». «Так в универмаге надо было глянуть», — удивился сосед. «Там полно всяких». «Хотя ладно, я не о том хочу спросить. Лучше скажи, что ты собираешься со всем этим делать?» — поинтересовался мужчина. «Мы ведь не просто так за этой штукой наблюдаем. Раз вчера ее не было, а сегодня появилась, значит, приближается. Думаешь, к нам летит?» «Думаю, да», — кивнул Влад. «А что с этим делать, не знаю. Просто не хочу пропустить момент, когда появится». «Как думаешь, к лучшему или к худшему?» «Дядя Саш, вот откуда я знаю. Готовиться будем». Интересно, этот остров летит или что-то другое? Может, тут все на островах путешествуют, как тот пес крылатый? Следующие несколько дней основным занятием дяди Саши было наблюдать за приближающимся объектом. При желании увидеть загадочную штуку можно было с любой точки города, потому что объект находился над плоскостью. Как звездочка, только очень-очень тусклая. Влад, чтобы не тратить время, занимался сбором материалов для постройки дирижабля и с каждым днем энтузиазм все сильнее падал. Нет, чисто теоретически дирижабль построить было возможно, небольшой. Но если представить себе расстояние, на которое требовалось лететь, можно с уверенностью сказать, маленького дирижабля будет недостаточно. «Сколько дней в нашу сторону летят пришельцы?» – рассуждал Влад. «Уже три. Еще неизвестно, сколько они летели до этого. Притом непонятно, какая у них скорость». Может, они со сверхзвуковой скоростью несутся? Хотя вряд ли, конечно. Тогда за ними был бы след, мы бы заметили в подзорную трубу. Но дирижабль до да сверхзвуковой не разогнать. Получается, нужно брать запасы. Дней на десять, а то и больше. И куда их брать? Ладно, еда, а вода? Это не море, тут опреснитель не поможет. Да и нет у меня опреснителя. Продолжал собирать материалы. Нашел в одном из магазинов прорезиненную ткань, в другом месте надыбал баллоны с газом, заметил, что народ на улице стал появляться чаще. Поначалу все инстинктивно старались не отсвечивать, опасались друг друга, да и происшедшего тоже. Сейчас, спустя неделю после провала, бояться перестали, в том числе и друг друга. Нет, все ходили с оружием и даже готовы были его применить, но в том-то и дело, что особых поводов не было». Ходили слухи, что парочку слишком агрессивных товарищей уже убили. К слову, пафосное сообщество Владимира Ивановича тоже уже распалось. Сначала помер сам Владимир Иванович. При загадочных обстоятельствах. Нож, неожиданно пронзивший почку, это ведь загадочное обстоятельство. На место покойного попытался встать заместитель, тот самый мужик, у которого Влад отжал уазик. Только он оказался слишком глупым. Решил, что раз Владимир Иванович велел всем оружие сдать, то все и сдали. На этой почве принялся наводить свои порядки, причем если покойный Владимир Иванович старался как-то помягче, то заместитель сразу закрутил гайки. История получилась отчасти даже забавная. К предыдущему начальнику большинство женщин относились благосклонно. Новый популярностью не пользовался совершенно, несмотря на должность. Поэтому после нескольких неудачных попыток завоевать женщин он не придумал ничего лучше, чем объявить о проведении медосмотра среди женской части общины. Непонятно почему, но несколько дам на медосмотре явились не с пустыми руками. Бывший охранник так и умер счастливым во время созерцания прекрасного. Отвлекся и не заметил, как одна из дам выстрелила ему в лицо из травмата. Косточки на лице тонкие, резиновую пулю не сдержали. На этом история сообщества выживальщиков закончилась. Собранное за несколько дней добро поделили и растащили, причем обошлось без стрельбы, мирно разошлись. Народ разбежался по кучкам в 2-3 человека, другим и вовсе компания оказалась не нужна. Достаточно крупное сообщество, осталось только то, что в церкви. Они уже даже название себе придумали. Адепты апокалипсиса. Почему адепты, Влад так и не понял, и не был уверен, что это понимают сами адепты. Впрочем, они пока тоже относительно мирные, тем более, что зачем-то сами себе запретили оружие. В общем, нас слишком мало, чтобы всерьез враждовать, решил Лопатин. Вот попозже, когда начнет еды не хватать, могут и перестрелки начаться, и вообще беспредел. А пока всем наплевать, еды полно. О будущем тоже народ пока активно не думал. Некоторые, как дядя Саша, сообразили, что неплохо бы заняться огородами, благо в ближайших пригородах полно пустующих дачных участков, и даже вода в колодцах никуда не делась. Но основная часть местных пока до такого не додумалась. Многие, дорвавшись до халявного и дорогого алкоголя, до сих пор не могли унять восторга. Опять-таки ходили слухи, что некоторых из них уже пришлось хоронить, не вынес организм изобилия. «Все, я так больше не играю». Утром на десятый день Влад специально нашел дядю Сашу, чтобы сообщить ему эту новость. «На воздушном шаре, если его построим, можно будет летать только вокруг острова». «Правильно!» — кивнул мужчина. Тем более, что тут все не летают, а плавают. На кораблях. Как раз хотел тебе бежать рассказывать. Чего? Да вот, сам посмотри, все наведено. Сосед махнул рукой на телескоп, установленный на открытой веранде. Влад бросился к телескопу. Наводить действительно не потребовалось. Корабль еще не вышел за пределы области обзора. И это действительно был корабль. Судя по всему очень большой. Разглядеть пока удалось только общие очертания. Плоское дно и огромную шапку парусов. Но именно парусов. Никаких баллонов с газом. «Это как это?» – ошарашенно спросил Лопатин. «В смысле корабль? В смысле паруса?» «Вчера еще ничего было не разобрать», – пояснил дядя Саша. «Ну ты сам в курсе. Я ж рассказывал и даже показывал. А сегодня утром глядь, а там корабль. Фантастика, да?» «И они явно летят к нам». Влад еще раз приник к телескопу, сдерживая себя, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения. Все равно неловко дернулся, отчего настройка сбилась. Хотел выругаться, но тут ему показалось, что он увидел какую-то черточку. Едва заметную и в стороне от наблюдаемого объекта, но все равно. Забыв о ругательствах, Лопатин принялся нащупывать эту новую черточку. Уже почти решил, что показалось, но тут черточка появилась в окулярах. «Точно! Есть!» боясь спугнуть шепотом, сказал парень. — Чего там? — заинтересовался дядя Саша. — Еще один корабль. Или не корабль, отсюда не видно. Мне кажется, он ближе, но гораздо меньше, чем тот большой. И он не один. Присмотревшись, парень обратил внимание, что точек несколько. Совсем мелкие, едва видимые, но точки летали. — Знаешь, мне кажется, скоро у нас будет многолюдно. Лопатин не знал, радоваться этому факту или расстраиваться. «Большой корабль и вот эти точки еще. Они, наверное, корабли поменьше?» Определить точнее стало возможно только через два дня. Теперь стало совершенно понятно. Большой корабль летит относительно медленно, и он все больше отстает от маленького. Но маленький не один, за ним гонятся. Ну или сопровождают, точнее сказать пока было невозможно. Но Влад почему-то не сомневался гонятся. Причем первому приходится прикладывать изрядные усилия, чтобы держать расстояние. Остается только понять, есть ли какая-то связь между группой маленьких кораблей и большим, который все больше отстает. Еще через два дня стало ясно, там, в небе, на безумном расстоянии, действительно разворачивается погоня. Если понаблюдать за убегающим кораблем достаточно долго, Можно заметить, что он довольно часто маневрирует, пытаясь подобрать более подходящий воздушный поток, выжимает все возможное из парусов и какого-то дополнительного двигателя, чтобы добавить немного скорости. Преследователи, напротив, разошлись широким полукругом с основной целью – не дать жертве уйти. Целых шесть небольших кораблей, которые не сильно -то торопятся догнать жертву. Их главная цель – не дать ей уйти, выскочить из ловушки. По крайней мере, именно такую картину воссоздал Влад после обсуждения с дядей Сашей. «А еще тот большой, который отстает, он явно с теми, которые загонщики. Сам такую большую скорость выдать не может, но когда жертва остановится, просто подойдет и легко захватит. Или его все разбомбит», — дополнил дядя Саша их выводы. «Почему так думаешь?» — не понял Влад. «Ну смотри, ты вчера не видел, а я наблюдал момент, когда один из преследователей слишком приблизился к жертве. Так вместо того, чтобы принять бой, он наоборот сманеврировал, чтобы уйти. А мог бы задержать жертву до подхода остальных загонщиков. Только ему это не надо. Тогда потери могут быть. Проще дождаться авианосца или как он там называется. Скорее всего, ты прав, и какие-то дополнительные двигатели у этих кораблей используются, кроме парусов. И они ждут, когда у беглеца это топливо закончится». «А беглец, думаешь, надеется спрятаться у нас?» — уточнил Влад. «Как вариант. Только у нас не так много места, чтобы можно было надежно спрятаться. Скорее всего, все равно найдут. Ты видел тут огромный корабль? Если они люди, то там этих людей ну очень до хрена. Человек триста-четыреста. Точно найдут. А если и не найдут, корабль раздолбают и все. Отсюда никуда не денутся». «Блин, похоже, на правду слегка расстроился Влад. Интересно, кто с кем воюет?» — Да скоро узнаем, по-любому, — мрачно вздохнул сосед. — Завтра они до нас не доберутся, а вот послезавтра очень может быть. Поедем-ка попробуем остальным рассказать, как бы не пришлось защищать наш островок, уж не знаю от кого. Влад согласился. Не очень хотелось делиться своей тайной с соотечественниками, неизвестно ведь, как отреагируют. Однако скрывать было бы вовсе нечестно. Ну и в самом деле это их общий дом, другого нет. Тут какие-то гости изо всех сил приближаются, и уже ясно, что это не мирные ангелочки. Как бы даже вовсе не наоборот, если окажется, что адепты Апокалипсиса правы и мы действительно в аду, подумал Влад. В такой ситуации было бы неправильно не предупредить соотечественников. Результаты поездки на следующий день оказались для Влада обескураживающими. А вот дядя Саша, похоже, удивился не слишком сильно, хотя ему тоже было неприятно. Большинство из тех немногочисленных знакомых, кого им удалось встретить, новости о приближающихся гостях восприняли индифферентно. Влад ушам своим не верил. «Ну, может, мимо пролетят, а если нет, то улетят скоро», — равнодушно пожимал плечами какой-то мужик. «А ничего, что мы тут висим неизвестно где, в какой-то жопе на острове, который почему-то не падает, а висит в пустоте, причем висим уже две недели почти». «И вот к нам собираются прилететь какие-то пришельцы», — не выдержал Влад. «Ничего не смущает?» «Ну да, интересно. Но я бы на вашем месте в это дело не совался. Лучше пересидеть, пока не свалят». «Да как так-то?» «Слушай, мужик, чего ты до меня докопался? Сейчас все хорошо, жизнь наконец наладилась, на работу ходить не надо, еды полно, никто не достает. Отпуск у меня, понимаешь?» Я так хорошо с детского сада не жил, а ты со своими пришельцами. Пухер мне на пришельцев. Как прилетели, так и улетят. С*** им у нас тут брать. И вообще, от меня вы чего хотите? Чтоб я взял автомат и охреневал в атаке? Так это не мое дело. Я не военный. С чего я должен вообще тратить на это свое время и рисковать? Мне за это что будет? Короче, спасибо, что предупредили, но лезть в это дело я не собираюсь. Лучше затихарюсь на ближайшие несколько дней, пока все не уляжется. И вам советую. Еще раз говорю. Им, кто бы они ни были, от нас ничего не надо. Что им тут брать? Ну, как минимум, завод со снарядами их точно должен заинтересовать, раз они такие воинственные, — подумал Лопатин, но вслух говорить не стал. Очевидно, что это совершенно бесполезно. Следующие собеседники отреагировали примерно так же. Больше заинтересовались адепты. Дядя Саша, отчаявшись добиться какой-то реакции от свободных, предложил рассказать все тем, кто создал хоть какую-то общину. Но и там реакция была странная. Их расспросили подробно, в деталях, но делать что-либо явно не собирались. «Это наказание за грехи!» — сообщил плюгавый мужичок с козлиной бородкой, который был в этой общине главным. «Это бесы летят к нам, чтобы покарать. Нужно молиться, тогда, возможно, беда обойдет нас стороной». На этом, собственно, общение с адептами и закончилось. «Ну а что ты хотел?» — спросил потом дядя Саша. «Народ у нас сам, видишь, какой подобрался. Не самые лучшие представители человечества. Моя хата с крайники. Я, если бы бухать не бросил, тоже бы так думал». «А зачем тогда мы целый день на это потратили?» — грустно спросил Лопатин. «Потому что положено», — ответил дядя Саша. «В конце концов у нас потом совесть будет чиста. Мы предупредили». Эх, надо было по деревням лучше проехаться. Самое разумное, они там все. Здесь, в городе, только всякие придурки остались. Вот если бы эти пришельцы день так на второй прибыли, вся куча чересчур активных граждан была бы жива, которых сейчас поубивали. И вот они, может, голову в песок совать не стали бы. По деревням ездить было уже некогда. Корабли, даже маленькие, уже можно было различить невооруженным взглядом, и со дня на день они должны были прибыть. Влад решил, что нужно подготовиться. «Очень жаль, что точное место высадки неизвестно. Можно было бы на всякий случай ловушек подготовить. Нет, может, они мирные, но тогда ловушки можно просто не активировать». «Забудь ты про ловушки», — отмахнулся дядя Саша, когда Влад поделился своими мыслями. «Давай мне велик с прицепами, сгоняю до военной части, наберу нормального оружия. Хотя бы пулеметы, они там точно должны быть». «В идеале, конечно, какие-нибудь РПГ, но откуда у нас РПГ в городе, который в центре страны был?» «Короче, найду всякого, наберу, а ты заправь нормально драндулет, чтобы мы с тобой отреагировать быстро могли. Где бензин взять, знаешь?» «Давай только осторожнее, дядь Саш. Мало ли, вдруг там в военной части кто-нибудь обосновался и не захочет оружием делиться». «Фигня!» — махнул рукой мужчина. «На отшибе стоит, поленятся». Надо было, конечно, раньше туда съездить, да я что то не подумал. Короче, не писай в рюмку, думаю, все там на месте. Влад за день набрал полный бак для покрывшегося уже пылью УАЗика и еще дополнительно несколько канистр. Бензина в городе пока что было достаточно, даже изобретать особо ничего не пришлось. Только разобраться с заправкой нужно было. Ну а дядя Саша сделал аж три рейса, набрав оружие и патронов на небольшую армию. А — Вот теперь, если что, повоюем, — удовлетворенно резюмировал мужчина, когда вернулся Влад. — Тем более, походу, гости будут уже завтра. Глава девятая Кассия нарвалась. Причем исключительно по собственной вине, что особенно обидно. Ведь знала, знала, что нужно следовать инструкциям, их не дураки писали. Правда, в данном конкретном случае нарушение инструкции повлияло только косвенно. Просто если бы она не захотела сэкономить время и топливо, то, скорее всего, с авианосцем эльфов не встретилась бы. «Ты чисто теоретически можешь прожить много тысяч лет. Что тебе так важны были эти несколько дней?» В борьбе между чувством долга и желанием побыстрее расправиться с бесперспективным делом победила последняя. На пятый день, когда ветряное течение начало отклоняться в сторону от направления, Касси отдала приказ поворачивать. Команда встретила это распоряжение с большим энтузиазмом. Кажется, все уже немного подустали от безделья, но заходить еще дальше в неизведанные области никому не хотелось, потом возвращаться замучаешься. Закипела работа. Машинное отделение дало дополнительную мощность на двигатели левого борта, почти заглушив при этом те, что на правом. Матросы с бешеной скоростью носились по вантам, меняя конфигурацию парусов. Красота! В такие моменты Касси всегда любовалась сложной работой своей команды. Все-таки она большая молодец. Так подобрать, а потом заставить сработаться разумных, не так-то просто. Не каждый новичок справится. Даже корректировать действия подчиненных почти не приходилось. Впрочем, юная демонесса не обольщалась. Доведись ей управлять более крупным кораблем не справилась бы. Слишком мало опыта. Управлять десятком разумных она может, а вот с большим числом пока не справится. Но это только пока. Шлюп шустро развернулся, лег на курс перпендикулярно течению. Показания приборов пока сходились с картой, и если верить последней, Идти поперек нужно будет еще часа три, после чего несколько часов корабль будет преодолевать краевые вихри, а там уже можно будет относительно расслабиться на спокойном ветре. Кася приготовилась к долгой сосредоточенной работе. Спустя 6 часов, когда болтанка уже почти прекратилась и девушка готова была расслабиться, вдруг закричал вперед смотрящий. «Право вверх по курсу корабль!» Расслабленность была забыта. Этот сектор в данное время года принадлежит империи, но лучше перестраховаться. Каперы противника порой заходят довольно глубоко в имперские сектора. Впрочем, кассе не обольщалось. Иногда пираты бывают и свои, имперские, и встретиться с ними еще опаснее. Каперам противника, по крайней мере, нужны пленные для обмена или выкупа, а вот своим пиратам свидетели не нужны вовсе. Откуда вас, гадов, принесло в такую глушь? мысленно выругалась девушка. Она решительно не понимала, что здесь мог забыть кто-то еще, кроме нее. Совершенно бесперспективные места, здесь даже мелкие острова найти почти нереально. На сигналы встречный корабль ответил приказом спустить паруса и заглушить двигатели, после чего стало окончательно ясно, что это не друг. Тем более назвать себя он отказался, сдаваться Касе не собиралась. Даже если это капер светлорожденных, ничего хорошего ее не ждет. Во-первых, после плена точно придется возвращаться к отцу и делать, что скажет, но даже не это главное. Главное, что команде плен могут и не предложить. Брать на руки кровь доверившихся тебе разумных Каси кассе не собиралась. «Реверс на левый борт, полная мощность! Правый борт, полная мощность!» Рявкнула Димонесса в переговорное устройство и, переключившись на палубную команду, отдала распоряжение для них. Уже и без того вымотанная команда бросилась переставлять паруса в новую конфигурацию. Если сейчас успеть проскочить вихри до того, как их догонят, можно будет уйти течением, а когда стемнеет, выйти из него с другой стороны. Тогда у противника практически не будет шанса их догнать. Нужно будет поощрить вперед смотрящего. Вовремя заметил опасность. Еще бы час, и шансов уйти было бы намного меньше». «Они выпускают гончих. Это авианосец!» — снова сообщил вперед смотрящий, и в этот раз Касси не удержалась, выругалась вслух. Все равно, пока она в рубке, никто не услышит. Она здесь одна, а переговорное устройство девушка включать не стала. Отдавать новых команд не требовалось. От того, что появились гончие, их действия никак не меняются. Только шансов уйти становится намного меньше. Гончие это очень плохо. Один такой кораблик для ее стремительный не соперник, два, три, даже шесть вполне посильный противник, слишком они маленькие, вот только гончимы не нужно ее побеждать. Достаточно держаться неподалеку, чтобы не выпустить цель из вида. Если жертва попробует прорваться, они смогут задержать ее или, по крайней мере, повредить достаточно, чтобы стремительная утратила охоту, и тогда дело закончит авианосец. Касси схватила подзорную трубу и стала считать. 4, 5, 6, 7 и еще. Гончих оказалось 12 штук. И вот это было уже очень плохо. Им попался охотник крупного класса. У этих гончих есть режим форсажа. Надолго не хватит, но расстояние сократят лихо, нам не уйти. Скорее всего, даже ночью скрыться не удастся. Касси вспомнила карту и поморщилась. По течению им не догнать Касси даже с помощью гончих. Расстояние слишком большое, а режим форсажа не бесконечный. Для него нужны кристаллы огненного гелиотропа, а их никогда не бывает много. Даже если идти экономичным ходом, стремительное все равно будет быстрее авианосца, а питание для двигателей ей хватит надолго. Вот только течение чем дальше, тем сильнее поворачивает в сторону секторов светлорожденных значит, из него нужно будет скоро уходить, и чем быстрее, тем лучше. Уже через сутки шансов уйти будет намного меньше, велик риск нарваться на пограничников светлорожденных, а пока она будет выходить из течения, авианосец ее нагонит еще сильнее. Скорее всего, этот пират работал по дальним тылам империи и решил воспользоваться течением, чтобы вернуться домой, сэкономив питание двигателя, рассуждала Касси. «Это мы видели три дня назад». Зря я о нем забыла. Думала, кто-то из наших забрел слишком далеко, а потом ушел в сторону. Оказалось, не ушел. Он, наоборот, двигался к этому потоку. А тут такой подарок. Вражеский шлюп, один, вдали от регулярных маршрутов. Впрочем, не все потеряно. Если рейд был удачный, на нас он может не польститься. В смысле, когда будем уходить в сторону, он может за нами не пойти». Касе было немного стыдно, что она таким образом желает неудачи кому-то из своих соотечественников, пусть и задним числом, но все же. Однако либо пожелание не имело обратной силы, либо скорее дело было в том, что колдовскими способностями Каси не обладала. Когда ночью стремительная начала выходить из течения, гончие повернули за ней, а значит и авианосец не отстанет. Самое обидное, уже утром вперед смотрящий доложил о еще одном объекте. На этот раз девушка зря приготовилась материться. Ничего опасного там не было. Это был один из малых островов Симаргла. он шел навстречу. Возвращаться он мог только с большого острова и только после того, как забрал своих четвероногих соплеменников. И это значит, что если бы она не повернула, а продолжала следовать инструкциям, то, скорее всего, не встретилась бы с авианосцем светлорожденных, Она нашла новый остров и получила за него огромную премию, которой хватило бы на то, чтобы оплатить обучение. Эта встреча здорово подпортила настроение. Одно дело просто попасть в сложную ситуацию, другое — знать, что ситуация возникла из-за собственной лени и желания сэкономить несколько дней и пару золотых. И ладно бы только сама подвергалась опасности, так еще и подчиненным теперь грозит смерть. Если бы не необходимость срочно выбираться из задницы, в которую она загнала себя и команду, Касина долго предалась бы унынию, но сейчас ей было не до того. Ночью, когда они выходили из ветряного течения, девушка решила принять бой. Не с авианосцем, слишком разные весовые категории. А вот гончих потрепать хотелось, хотя бы на них выместить свое дурное настроение. Впрочем, не в настроении дело. Если удастся подловить преследователей, не ожидающих, что жертва начнет огрызаться, можно будет улучшить свое положение. Без гонщиха авианосец ей не соперник, просто не догонит. Тогда стремительное сможет уйти. Да, скорее всего, остров достанется светлорожденным, они ведь не идиоты и тоже видели Симаргла. Вычислить по его курсу, откуда примерно он плывет, сможет даже начинающий навигатор. И эта потеря ляжет тяжким грузом на ее совесть. Но, по крайней мере, она сохранит жизнь себе и команде. Стремительная вышла из ветряного течения и уже почти прошла вихревые потоки. Команда устала до безумия. Дважды за одну ночь пережить такое тяжелая задача. Кассии сама вымоталась, хоть ей и не приходилось скакать по вантам бешеной обезьяной. Однако юная демонесс сознала, что гончим пришлось еще тяжелее, Корабль класса гончий совсем легкий. Им, чтобы сохранять скорость и направление в вихревых потоках, приходится работать гораздо больше. Девушка дождалась, когда стремительная окажется на ровном потоке и отдала приказ на разворот. — Кася, ты уверена? — спросил Ори с торпом. — Этот орк имел право на такие вопросы. Он был в небе дольше, чем Кася жила. — Не уверена, Ори, но если мы их не выбьем, нам не дадут уйти, ты ведь понимаешь? «Двенадцать — это слишком много. Сейчас мы держим расстояние, но стоит оказаться в более стабильных потоках, и они начнут догонять, особенно если у них двойной запас кристаллов на форсаж. А еще я могу ошибиться. Если мы попадем во встречный поток, они и без форсажа нас догонят. Им достаточно будет только самим не идти прямо за нами. Дюжина гонщих смогут продержать нас на месте до появления авианосца». «Если мы побьем светлорожденных, на хорошие условия плена можно не рассчитывать», — покачал головой Ори. «Вам и так можно на них не рассчитывать, как будто ты не знаешь, как они поступают с короткоживущими». «Ты поняла, о чем я. К тебе могут отнестись не по-джентльменски». «А ты понял, о чем я», — насупилась Диманесса. «Я не собираюсь платить за комфортные условия плена вашими жизнями и закончим на этом. Не трать время. Контролируй исполнение». Ори отправился контролировать, а Касси продолжила раздавать приказы трюмной команде. Курсовая и бортовые пушки становятся на боевой взвод. Гоблин Трошка, который во время боя исполняет должность пороховой обезьяны, как бешеный таскает боезапас из каземата. Касси решила рискнуть. Все-таки у гончих калибры поменьше, пробить борт не получится. А попасть в орудийный порт можно только случайно. Тем более она не экономила на безопасности. После каждого выстрела порты закрываются автоматически, так что вероятность попадания еще ниже. Боезапас, находящийся прямо возле пушки, это повышенная скорострельность. За весь бой они смогут выпустить вдвое больше снарядов, особенно если учесть, что подносчик у них только один. Собственно, кроме трошки, только она могла бы подносить снаряды. Слишком там узкие проходы, любой другой из команды будет пробираться слишком долго, а то и вовсе застрянет. Пока все складывалось неплохо. Гончие еще не отреагировали на резкий маневр. Очень может быть, что не заметили. Стремительная идет без фонарей, хорошей оптики на гончих отродясь не было, а авианосец слишком далеко и скрылся за поясом тумана, который образовался на границе течений, так что пока он слеп. Стремительная на полном форсаже шла к тем четырем гончим, которые ухитрились сбиться в плотную группу. «Всегда приятно, когда противник ошибается, и ты можешь воспользоваться его ошибкой». Касси дрожала от возбуждения. «Расстояние уже позволяет стрелять, но рано. Рано. Так они собьют только одну гончую, остальные тут же разбегутся. Она должна быть ближе. Еще хотя бы миля и четверка гончих будет обречена». Секунды тянулись, как смола, которую она жевала в детстве. «Медленно, медленно». Каждое мгновение Каси ждала, что вот сейчас ее заметят, и гончие порскнут в разные стороны. Вот в области поражения оказалась вторая, третья, еще чуть-чуть. «Огонь по готовности!» — рявкнула Демонесса в переговорное устройство. Стремительная вздрогнула от слитного залпа, расцвела в ночном небе, как огненный цветок. Смертоносный цветок, который во все стороны разбрасывает свои семена. И следом расцвели еще два. Сразу две гончие взорвались. Еще одна начала резко терять ход и клюнула носом вниз, в бездну. Четвертая, самая дальняя, пока избежала попаданий, хотя по ней били из самой точной курсовой пушки. — Курсовая, повторить! — рявкнула девушка. — Бейте до отмены! Канониры у нее лучшие на всем имперском флоте, так считала Касси. Впрочем, так считает любой капитан, иначе какой он капитан? И они не подвели. Четвертый противник отреагировал сразу, начал рыскать вверх-вниз, пытаясь сбить прицел и одновременно отворачивая в сторону. Стандартный маневр уклонения, но его это не спасло. Уже третьим выстрелом рибой Рон попал ему в руль, отчего маневры стали чуть плавнее, а четвертый прекратил существование крохотного суденышка. Удача! Противник пока даже не смог ответить. Вот только бой еще не закончился. Вперед смотрящий скороговоркой тараторит положение оставшихся гонщих. Восемь штук. Они все еще могут принести много проблем, а вот самих гонщих теперь подловить не получится. Касси проорала новый курс, выбрала кораблик, оказавшийся чуть в отрыве от товарок. Очевидное решение, и оно очевидное и для врага. Каси знает, это такая ловушка, стандартная для загонщиков. То, что гончая оказалась в одиночестве, — это ложное впечатление. Каждая из соседок готовится рвануть к наживке, как только наглая жертва окажется достаточно близко. «Курсовая! Огонь по наживке!» — рявкнула Димонесса и, не дожидаясь результатов выстрелов, начала отдавать приказы на смену курса. Попасть на таком расстоянии девушка и не надеялась. Ребойрон Рон — первоклассный канонир, но не волшебник. Вот только гончие ведь не знают, насколько дальнобойны пушки устремительной. И уловка сработала. Гончие резко сдернулись со своих позиций. Три штуки и вовсе ускорились до невозможности, опасаясь потерять добычу. Все-таки есть у них дополнительный запас кристаллов для форсажа. Не пожалели? Кассе опять повезло. Она начала разворачивать стремительную именно в ту сторону, откуда на нее сейчас двигались те слишком шустрые гончие. «Полный ход на все двигатели!» — рявкнула девушка. «Хримп, миленький, сделай так, чтобы мы их удивили!» Гремлин не подвел. Кассе пришлось ухватиться хвостом за поручень, чтобы не упасть. Стремительная как будто получила пинок от великана в кормо. Такой прыти от стремительной не ожидали. Меньше чем на 10 секунд шлюп сравнялся по скорости с гончими, но через эти 10 секунд три гонча остались наедине с противником, А самое главное, вражеские малые корабли при этом находились чуть выше. Это значит, что их излюбленная тактика поднырнуть под дно, где защита слабее, а пушек вовсе почти нет, теперь для гонщих недоступна. «Огонь по готовности! Цели вы знаете!» — рявкнула девушка. Стремительная опять вздрогнула. На то, чтобы разобраться с тройкой противниц, у нее всего 30 секунд. Оставшиеся пять штук спешат поскорее сравнять силы. Рибой Рона и двое его подчиненных сработали, как всегда, филигранно. Через полминуты две гончие оказались повреждены, сбросили ход. Бить пришлось в носовую проекцию, вряд ли повреждения фатальны, но для Касси эти два кораблика больше не проблема. Вот только третья огрызнулась и огрызнулась удачно. Снаряд перерубил что разом лишив стремительную маневренности. Не полностью, но воевать дальше Касси не решилась. Пока размен в ее пользу, но дальше риск слишком велик. Скорее всего, шесть оставшихся гончих она может побить, но без потерь не обойдется. Будут раненые и убитые, она потеряет ход и станет легкой добычей для авианосца. Заградительный огонь! Уходим, Рон, попробуй все же сбить эту третью! Не вышло. Кажется, Рибой все-таки смог пробить косой парус гончей, но мачта осталась цела. А даже если и нет, для гончей парус далеко не так важен, как для кораблей большего класса. Уйти удалось в последний момент. Еще немного, и оставшиеся гончии вцепились бы так, что пришлось бы принимать бой, а так они просто приблизились. Теперь группа загонщиков шла на расстоянии всего двух миль и отставать не собиралась. Тут Ори не ошибался. Теперь после таких потерь светлорожденный точно не отстанет. Конечно, дело не в желании отомстить. На гонщих не было эльфов, ни один светлорожденный не станет так рисковать. Кто-то из короткоживущих, на чьи жизни эльфам наплевать. Однако шесть уничтоженных или поврежденных гончих — это финансовые потери. Капитан-авианосца точно захочет эти затраты компенсировать. К утру, когда стало окончательно ясно, что бой закончился, Касси собрала команду. Пришло время подводить итоги и принимать решения по их дальнейшим действиям. Касси оглядела команду. Лица серые от усталости, у всех и у зеленокожих орков и у коричневого тришки. Гремлин Хримп и так серый по природе, но даже у него кожа бледнее обычного. Касси еще не смотрелась в зеркало, но подозревала, что она тоже не радует окружающих здоровым и цветущим видом. «Команда, вы молодцы!» — начала девушка с похвалы, как и сказано в наставлении. «Если мы выберемся из этой задницы, премия вам обеспечена». Но до возвращения домой еще далеко, вы и сами это знаете. Нужно решать, что мы будем делать дальше. Шесть гончих мы выбили, это нам в плюс. Осталось шесть. Теперь они не смогут нас задержать, просто сил не хватит. Но и у нас положение улучшилось не сильно. Думаю, всем известно хотя бы примерно карта течений. Если мы сейчас попытаемся уйти к своим, нас неизбежно перехватят. «Оставшаяся «шестерка» не сможет победить, но стреножить нас до подхода авианосца у них получится». «Так что, все зря?» — уточнил пессимистичный Тришка. «Нахрен мы тогда пупки рвали всю ночь, чтобы сейчас сдаться? Капитан, если что, я против! Нахрен такие расклады!» Тришка никогда не отличался скрупулезным соблюдением субординации. «Пессимизм и вовсе общая для гоблинов черта». По идее, за такое нужно наказывать, но Касси давно убедилась, за определенную черту Тришка никогда не заходит. Он ворчит, язвит, но ни разу такого не было, чтобы он оказал неповиновение. А специалист ценный. Это в бою он, пороховая обезьяна, которых, кстати, тоже не так-то просто набрать. А в обычное время лучшего матроса трудно найти, из-за размеров и повышенной шустрости. Главное, не давать ему спиртного сверхпайка и следить, чтобы команда не играла с ним в кости. В противном случае, дистиллят он выиграет. Я не говорила, что мы будем сдаваться, все-таки метнула в него неодобрительный взгляд Касси. Гоблин, впрочем, неодобрение, как всегда, проигнорировал. Я сказала только, что мы не можем пока сбежать обратно домой. Течение неблагоприятное, а на то, чтобы их обойти, не хватит топлива. Остается только одна дорога, дальше по нашему маршруту. Все видели один из их ковчегов Семаргла? «Так точно», — кивнул Лори. «И все мы понимаем, что остров где-то там действительно есть. Причем достаточно большой, чтобы на нем были собаки. Скорее всего, среднего класса». «Да, я предлагаю плыть к острову. Эта земля незнакома как для нас, так и для противника. Возможно, нам удастся найти способ спастись или даже отбиться. К тому же, если мы справимся со светло премия за находку компенсирует все наши неудобства». «Но это еще бабушка надвое сказала, справимся ли мы со светлорожденными, мрачно прокомментировал Тришка. «Там может оказаться пустыня или вовсе озеро какое-нибудь, от которого нам ни жарко, ни холодно. А даже если нет, там могут быть обитатели. Ты знаешь, капитан, какие обычно аборигены бывают на этих островах? Сплошное говно, от которого одни проблемы. В общем, шанс на то, что повезет, один к сотне». Гоблин прервался, оглянулся на окружающих, будто оценивая реакцию на свои слова и закончил. «Короче, как по мне, шансы вполне в нашем духе. Не знаю, как остальные, а я за. Один х** выхода нет. Капитан, выдай нам праздничный паёк в честь окончания боя». Остальная команда поддержала Тришку. И в плане решения, и в плане праздничного пайка, так что Касси, скрипя сердце, разрешила команде угоститься. От четверти кружки крепкого им ничего не будет, даже тришки, которые мелкие, но глотка у него луженая, не опьянеют, а настроение слегка улучшится. В таком случае, сразу после завершения ремонта фокмачты мачты отдыхающие могут себе позволить, остальные после смены, кивнула девушка. Курс вы знаете, Ори, ты прямо сейчас отсыпаешься, сменишь меня, как только я отправлюсь на отдых. Скорее бы уже этот отдых, подумала Касси. Мне тоже выпить не помешает. Глава десятая Третья неделя после провала началась для Влада с судорожных поисков на небе чужих кораблей. Проснулся по будильнику за 10 минут до рассвета. Раньше просыпаться не было смысла, потому что в ночном небе корабли разглядеть ни разу не получилось. Накануне корабли видно было уже невооруженным взглядом, пока еще нельзя было разглядеть их в подробностях, но то, что это не просто точка на небе, было очевидно. Лопатин здорово переживал, что за ночь корабли уже приземлились и найти их будет непросто. Напрасно переживал. Глаз у дяди Саши оказался верный, сказал, что до острова доберутся на следующий день, так и вышло. С остальными предположениями сосед тоже не оплошал. Действительно, погоня. Сейчас, когда следить за неопознанными летающими объектами можно было даже невооруженным взглядом, а уж в бинокль можно было даже рассмотреть детали летучих кораблей, было совершенно очевидно. Довольно крупный корабль во все лопатки улепетывает от более мелких. Похоже, пытается на последних километрах получить хоть какую-то фору, чтобы убежать. «Почему он так от этих мелких убегает?» – задумался Влад. Выглядит очень по-боевому. Да, их шестеро, но у этих шестерых по одной пушке. Вроде бы, а у беглеца — три, по меньшей мере. Но они, видно, более маневренные. И вон тот большой явно с ними, с преследователями. По стилю видно. Причем, зараза, здоровый, а не отстает. Впрочем, неудивительно. Вон сколько парусов. Интересно, паруса только на одной стороне. Почему он не переворачивается? Усилие это прикладывается только с одной стороны. В океане вода не дает, а в воздухе что мешает? И вообще, как они на воздухе держатся? Баллонов с газом не видно, винтов не видно, реактивного двигателя тем более. А хотя тебе ли удивляться, сидя на острове, который висит в пустоте? Все это было ужасно интересно. Корабли, насколько он мог разглядеть, выглядели крайне необычно. Какая-то смесь футуризма и ретро и гадать, на каких принципах они работают, было тоже очень увлекательно, только времени на это не было. — Славик, ну чё, мы едем или тут посидим подождём? — поинтересовался тоже проснувшийся дядя Саша.